Макс сделал мысленное усилие, стараясь придумать, чем можно завоевать расположение Ковака. Нагучи и Джунс занялись доплерскопом, снимали с него показания о звездах, находящихся по направлению вектора, проверяли полученные данные с помощью спектростеллографа и сравнивали все эти показания с эталонными пластинами из сейфа. Поначалу Макс помнил, что он здесь главный и должен давать распоряжение, но затем он так увлекся измерениями, что забыл об этом. Наконец, Нагуччи обратился к нему. — Скоро десять часов, сэр. Пожалуй, мне пора сделать установку. — Конечно, сделайте. Он напомнил себе, что не следует помогать ноги. У Штормана тоже есть свои прерогативы. Но он проверил установку, как это всегда делал Хендрикс. А Сайенс делал редко. А Келли иногда в зависимости от того, кто делал установку. После получения новых данных Макс разработал задачу на листке бумаги, поскольку у него было много времени, и зачитал ее на Гуччи, сидящему за компьютером. Он сам нашел необходимое значение в справочнике, поскольку не было свободного человека, чтобы зачитать их вслух. Макс хорошо помнил эти значения, но выполнял указания Хендрикса не полагаться на свою память. Получившийся результат обеспокоил его. Они вышли из конвы Ненамного но разница была заметной. Он еще раз проверил данные, затем дал указание могугучий снова решить ту же задачу, используя другие методы программирования. Результат получился тот же. Вздохнув, он ввел поправку и хотел дать ее хендриксу для подтверждения. но астрагатор. Не обращал на него никакого внимания. Он сидел за пультом, читая романы из корабельной библиотеки. Макс принял решение. Он подошел к пульту и сказал, «Извините, сэр, мне необходимо на некоторое время занять ваше место». Хендрикс, ничего не говоря, пересел на другое место. Макс сел за пульт и вызвал энергетическое отделение. Говорит дежурный офицер управления, «Я собираюсь прибавить скорость в 11 часов. Будьте наготове». Хембрикс услышал его, но не подал виду. Макс ввел поправку и установил хронометр управления ровно на 11 часов. Незадолго до полудня появился Сайнс. Макс уже сделал необходимые записи в бортовом журнале, взяв за образец записи, сделанные на гучи и подписался М... Джонс. Подумав, он добавил, дежурный офицер смены Саймс подошел к доктору Хендриксу, отсалютовал и сказал Готов принять смену, сэр За четыре часа Хендрикс произнес первую фразу Макс, дежурный Саймс изобразил на своем лице удивление, затем подошел к Максу готов тебя сменить. Макс зачитал ему данные по местонахождению корабля, в то время как Саймс просматривал бортовой журнал и книгу приказов. Саймс перебил его, когда Макс сообщал ему менее второстепенные данные. О'кей, смену принимаю. Убирайтесь из моей рубки, мистер. К тому времени доктор Хендрикс уже вышел вниз. Макс покинул рубку. Нагучи задержался на пороге лестницы. Он поймал взгляд Макса, понимающе улыбнулся и кивнул. Макс улыбнулся в ответ. Он хотел спросить его, не было ли отклонения в маршруте ловушкой для новичка, специально подстроенной Келли, но затем решил, что так не подобает поступать. Он сам сможет спросить у Келли, или же вычислить это по бортовым записям. Спасибо, Ногги. Следующее дежурство оказалось типичным только в том отношении, что доктор Хендрикс продолжал требовать, чтобы Макс сам был дежурным офицером. На этот раз он не молчал все время, но постоянно вел Макса, непрерывно обучая его заставлял брать ориентиры и ставить задачи, как будто Асгард на самом деле готовился к переходу. Он не позволял Максу составлять программу на бумаге, но заставлял его представлять, что у него на это нет времени и что данные должны быть немедленно введены в компьютер для обработки. Макс обливался потом, Он держал рычаги дистанционного управления в обеих руках, а Хендрикс называл цифры. Астрогатор не переставал требовать от Макса скорости работы, но не в ущерб точности, так как любая ошибка была непростительна. Один раз Макс возразил, «Сэр, вы позволите мне сразу вводить данные в компьютер?» Я мог бы значительнее выиграть во времени. Я же помню эти таблицы. Когда у вас будет своя кабина управления, вы будете поступать так, как считаете нужным. А пока вы будете делать, по-моему, отрезал Хендрикс. Иногда Хендрикс передавал контроль за работой Макса Келли, главный оператор, Пользовался в таких случаях официальным языком. «Я хотел бы предложить, сэр, или... Думаю, что я бы сделал это следующим образом, сэр. Но однажды он сорвался. Черт возьми, Макс, никогда не дергай так за эту ручку!» Затем он начал извиняться. Макс усмехнулся. «Шеф, наконец-то я почувствовал себя в своей тарелке. Спасибо!» Келли робко взглянул на него. «Я устал. Думаю, мне не помешает выкурить сигарету». Когда они отдыхали, Макс заметил, что Ланди был на приличном расстоянии от них и спросил. «Шеф, вы знаете больше, чем я когда-либо узнаю. Почему вы не попытались стать астрогатором? Неужели у вас никогда не было такой возможности?» Келли вдруг помрачнел. «Один раз пытался», — сказал он. «Теперь я знаю свои слабые стороны». Смутившись, Макс замолчал. После этого Келли начал всегда называть его по имени, когда они были наедине. Макс не видел Сэма больше недели после того, как переселился на палубу «Би». Да и эта встреча была случайной. Он наткнулся на него около офиса казначея. «Сэм!» «Доброе утро, сэр!» Сэм вытянулся по стойке смирно широко лыбаясь. «Ха, ха Иди ты! Как дела, Сэм?» «Неужели вы не ответите на мое приветствие?» «В официальной, в моей, так сказать, должности я могу донести на вас, вы же знаете!» — Капитан очень щепетилен в вопросах корабельного этикета. — Можешь стоять так, пока не деревенеешь, — Сэм расслабился. — Парень, я давно собирался подняться наверх и поздравить тебя, но ты все время на дежурстве. Должно быть, ты живешь в беспокойной норе. — Почти что. — Послушай, я свободен сегодня вечером до полуночи. — Давай я... «Зайду навестить тебя». «Нет», — ответил Сэм, — «я буду занят». Ч... «Чем? Кто-нибудь собирается удрать из тюрьмы? Или, может быть, ты ожидаешь бунта на корабле?» «Парень, пойми меня правильно», — серьезно ответил Сэм, «но ты будь на своем конце корабля, а я буду на своем». «Нет-нет, молчи и слушай. Я настолько горд за тебя, как будто бы я сам тебя изобрел».